Глава восьмая. Расставшись с Луизой, Волгина решила прокатиться до дома, в котором жили Жанна и Влад. Дом оказался хорошим, но далеко не новым. Видимо, в советское время в нем жила элита, а теперь доживали свой век, не сумевшие обогатиться в новых условиях их потомки. Но Жанна Тагурьянова не могла пожаловаться на стесненность в средствах. Значит, ее удерживало здесь что-то другое. Не забыть спросить о том, что именно у Инны Соболевой. Дом, в котором жила Гурьянова, соединяла захламленная арка с рядом стоящим домом, судя по всему, построенным намного позже первого. На полу валялись картонные коробки, у стены стояли две доски. Здесь что? Никто не убирается, что ли, подумала Мирослава или бомжи устроили себе приют. С одной стороны, аркон защищал от ветра двор, с другой снег был нанесен только у самого входа. У арки, судя по всему, дворник все таки снег убирал. Ожил мобильный Мирославы». "Да", откликнулась она и сразу узнала голос звонившего. "Привет", произнес Ян Белозерский. "Здравствуй, Янушка". Теперь можно было не лукавить и признаться самой себе, что подсознательно она ждала его звонка. Однако ему-то в этом признаваться совсем не обязательно, поэтому она спросила ласково: "Соскучился?" Можно сказать и так, хмыкнул он в трубку. "Нам с тобой надо бы пересечься". "Зачем?" осторожно спросила она. Поговорить надо, и разговор, как ты бы могла догадаться сама, не телефонный. Милый, я не авгур. Знаю, не гадаешь по полету птиц, но ведь ты в курсе, что нас объединяет одно дело. Допустим, ты сейчас свободна? В принципе, да. "Чего то ты сегодня какая-то несговорчивая?" решил пошутить он. "Шли я под хвост попала". Понятно. Но все таки давай встретимся в какой-нибудь забегаловке. Мне вообще-то сегодня назначили встречу в Нептуне, плотоядно улыбнулась она и пожалела о том, что он не видит ее улыбку. Нептун я не потяну, притворно вздохнул он. Так что умерь свои аппетит. Не прибедняйся, усмехнулась она. Макдута свою небось, в Нептун водишь, так кто Магду? — проговорил он голосом, обретшим особую теплоту. Магды звали любимую красавицу жену Белозерского. Миндаугас за глаза называл ее Златовлаской и восхищался не только ее красотой, но и умом. При случае обменивался с ней кулинарными рецептами. Если Морис и хотел вызвать ревность Мирослава, то его усилия пропадали в туне. Хотя, скорее всего, он ни о чём таком и не думал, просто был искренне расположен к жене их общего друга. "Ладно уж", сказала Мирослава. "Избушка на курьих ножках тебя устроит?" "Вполне", обрадованно отозвался Ян. "Скряга ты, белозерский, укорила она его ворчливо. "Я не скряга, я просто экономный, а избушка самое то, что нам нужно". Еще бы его не устроило это сказочное кафе. Дело было не только в том, что кафе было оригинальным, все официанты и официантки были наряжены кикиморами, лешими, русалками и прочими сказочными персонажами. Сам хозяин Роман Савичев представал перед посетителями в образе бабы-яги. О том, что Савичев был когда-то майором ФСБ, знал только узкий круг избранных. Мирослава узнала об этом от Шуры, который и познакомил подругу с Савичем. Сразу почему-то вспылавшим к ней отеческой любовью. Шура потом ворчал, что ему это очень даже обидно. После ранения Савичев не смог продолжить службу и создал кафе. Но не секрет, что бывших ФСБшников не бывает, поэтому многие из знавших Савичева по прошлой жизни были уверены, что избушка служит не столько обогащению хозяина, сколько крышей для всех в ней нуждающихся. Зная о проверенной службе безопасности кафе, здесь встречались со своими осведомителями и вели разговоры, не предназначенные для чужих ушей. Когда Мирослава подъехала к избушке, она заметила на стоянке автомобиль «Белозерского», а войдя внутрь увидела и самого Яна, сидевшего за столиком недалеко от бара и пьющего чай с самой бабой Егой. При этом Ян пил чай из чашки, а Ега со смаком втягивала его в себя из блюдца. Артисты, подумала с улыбкой Мирослава, подошла и поприветствовала мужчин. Привет честной компании. Ян махнул ей рукой, а Савичев сразу поднялся и расцеловал на правах старшего друга в обе щеки. — Я вас оставлю, став серьезным, проговорил хозяин кафе и удалился. Есть будешь, спросил я. Буду. Тем временем к ним уже спешила очаровательная Кикимора в наряде зеленого цвета и с почти такими же зелеными ногтями, какие ужаснули Наполеонова когда он увидел их на руках у Инны Соболевой. Кикимара дружески улыбнулась Мирославе и кокетливо вильнула бедром в сторону Белозерского. Тот, будучи верным мужем, не отреагировал на заигрывание. После неплотного обеда, во время которого оба не проронили ни слова, Ян, потягивая ананасовый коктейль, проговорил: "Ты, наверное, знаешь, что я адвокат Влада Шафардина". Мирослава кивнула и отпила глоточек из чашки, наполненный зеленым чаем с жасмином. "Ну так вот", продолжил Белозерский, "Когда я только решился взяться за это дело, наш с тобой общий дружочек Шура Наполеонов вылил мне на голову, как ушат холодной воды, весь компромат, который он накопал на Влада. И компромата оказалось много, не то, чтобы повел одним причём Белозерский, — Но достаточно, чтобы утопить Шафардина. Посуди сама. Во-первых, машина Влада стояла возле дома в момент убийства. Она могла стоять там и после убийства. Могла, но доказательств этому нет. Во-вторых, ключ. Он был только у Жанны, Влада и их домработницы. Домработницы? Переспросила Мирослава. Но Туманова не говорила мне о ней. Вероятно, сочла избыточной информацией. Я из Влада вытащил ее по чистой случайности. Но почему? Потому что женщину убил маньяк три с половиной месяца назад. А ключи? Ключи были при ней. Теперь, по словам Шафардина, они лежат в ящике в прихожей. Но надо будет уточнить у Наполеонова. Согласна. Мне больше всего не нравится именно то, что в день убийства ключи были лишь у двоих. Вот-вот у самой убитой и у шафардина, которого подозревают в её убийстве. Но я о другом, быстро проговорил Ян, видя, что Мирослава хочет что-то сказать. Она прикусила губу и выжидающе посмотрела на него. Жанна очень любила орхидеи. И что? Рядом с ней нашли горшок с орхидеей. Может быть, шафартин? Нет, перебил он ее. Я спросил Влада, он не дарил ей этой орхидеи. Однако сломанная орхидея лежала рядом с трупом. Влад опять же, по его словам, не заметил орхидеи. его можно понять, Белозерский кивнул. Я и сам обратил на нее внимание только благодаря Лёхе Коступову. И именно, ты же знаешь, он высококлассный фотограф и умеет привлечь внимание зрителя к деталям. Да уж, усмехнулась Мирослава. Валериану в таланте не откажешь, именно за это его ругают многие следователи и опера. Да, и Наполеонов клянет на чем свет. Ян, ты не спрашивал, они не нашли на архидее или на горшке ДНК? Увы, развел руками Ян. Но я о другом. О чем? Посуди сама, если орхидея появилась в доме, но влад её жанье не дарил, то ей мог подарить ее кто-то другой. Ты хочешь сказать, что убийца принес в ее дом орхидею, и она открыла ему? Я сомневаюсь, Мирослава покачала головой и добавила: «Черт, на этом старом доме нет камер". Совершенно верно кивнул Белозёрский и спросил: "Ты там была? Только что оттуда?" "Я думаю, что убийца мог нарядиться курьером. Это обычно не вызывает у людей подозрений, тем более что в руках у него была орхидея, которую Жанна любила. Ты думаешь, он тащил цветок прямо так в руках по морозу?" "Нет, скорее всего, сначала она была в пакете. И что ты предлагаешь?" заставить наполеонова послать оперов, чтобы они обошли цветочные магазины, практически невозможно, он замялся. И ты предлагаешь проделать эту работу мне, усмехнулась она. Ну, скажем так, не совсем тебе, а вашему агентству. Согласись, что искать и находить это работа детектива. Хорошо, я поняла тебя, задумчиво проговорила Мирослава и спросила: еще что-нибудь подкинешь? пока нет. Хотя полиция обнаружила на рукаве Влада кровь, но суди сама, если он ударил ее в грудь ножом, то кровь должна быть вовсе не на рукаве или, по крайней мере, не только на рукаве. Согласна. Что сказал тебе на это Наполеонов? Что Влад мог надеть на себя что-то поверх куртки? Тогда откуда кровь на рукаве? Действительно, откуда? Я почти уверен, что Шафардин наклонялся, чтобы убедиться в том, что Жанна умерла, тогда и замазался. Он и сам вроде бы это припоминает, но как-то неуверенно. Орудие убийства, как я понимаю, не обнаружено ни на месте преступления, ни в квартире Шафардина. Совершенно верно. Более того, я уверен, что оперативники облазили все мусорные контейнеры возле обоих домов. Несомненно. «Но ведь он мог выбросить нож по дороге домой вместе с верхней одеждой, в которой убивал. Не смеши меня. И потом, если принять эту версию, то получается, что Шафардин заранее обдумал план убийства. Однако план получился нелепым. И я к тому же клоню. Зато если поверить, что Влад не убивал Жанну, этот план может считаться удачным. Почему же? потому что убийца удалось запутать следствие и заставить полицию поверить в виновность Шафардина. Пока это все вилами на воде писано. Белозерский пожал плечами и проговорил: "Если мы не найдем настоящего убийцу, то мне будет очень трудно доказывать в суде невинность Влада Шафардина, особенно если еще у нотариуса имеется завещание Жанны в пользу Влада. Да даже и без завещания" Он махнул рукой. У Гурьяновой нет других родственников, и Шафардин ее единственный наследник. Не убивайся раньше времени, попыталась утешить его она. Я и не убиваюсь, я просто хочу донести до тебя мысль, что дело до суда, на котором в качестве обвиняемого предстанет Влад, доводить нельзя. Я это давно уже поняла. Мирослава заглянула в свою чашку с чаем и, подумав, допила остатки. Белозёрский молча наблюдал за ней, моля Господа Бога, чтобы в голову детектива пришла стоящая версия. Ян? Что? встрепенулся он. Спроси на всякий случай своего подзащитного, какие отношения были у Жанны с ее подругами Луизой и Инной и с партнером по бизнесу Игорем Ивановым. А что говорит об этом Туманова? «Все хорошо, прекрасная маркиза отшутилась Мирослава. А сами подруги? Я пока поговорила только с одной, с Луизой Ступкой. По-моему, она испытывала к Жанне самые теплые чувства. Понятно. Ям провел указательным пальцем по своему подбородку. Но согласись, что близкий человек, я имею в виду любимого мужчину, может знать гораздо больше. Не спорю, согласился Белозерский и пообещал Выясню и отзвонюсь тебе, и спросил с надеждой. У тебя есть какие-то версии? Пока нет, честно призналась Мирослава. Мы ведь только приступили к работе. Тебе надо взглянуть на фотографии, которые сделал легкоступов. Взгляну, пообещала она. Но тогда Шура будет в курсе, что ты трудишься над этим делом. И пусть себе отмахнулась детектив, которая заранее знала реакцию друга. Для вида Наполеонов сначала, конечно, поворчит, зато в душе потом возликует. Что ж, тогда я пойду. Идим, и не забудь передать привет Магде и Паулине. Паулине я передам от тебя поцелуй, пошутил Белозерский. Паулиной была собака, огромная и любвеобильная. Больше всего на свете она любила целоваться со всеми, кто приходил в дом Белозерских, Но вот только мало кто из гостей шел ей навстречу. Слюни боксера отпугивали даже тех, кто неплохо относился к собакам. Но Мирослава, отправляясь в гости к друзьям, всегда прихватывала с собой большую салфетку и нежными движениями обтирала собачью морду. Паулина настолько сильно любила Мирославу, что даже не обращала внимания на то, что от той пахло котом. Черный пушистый кот Дон никогда не упускал случая, чтобы потереться головой о хозяйку и пометить ее своими феромонами, чтобы чужие не попытались присвоить его хозяйку себе. Ведь всякому разумному коту известно, что за хозяевами глаз да глаз нужен. "Ты тоже передай привет своим", помахал ей рукой Ян Морису и Дону, само собой. Покинув стоянку возле кафе, Мирослава направила свою машину в сторону набережной, оставив ее на верхней стоянке, осторожно спустилась вниз. Волга была запорошена снегом и казалось, спала безмятежным сном. Но на самом деле это было не так. Несмотря на февраль месяц, лед на реке не мог считаться надежным. Недаром постоянно звучат предупреждения, чтобы не выходили на лед. Но разве это когда-нибудь останавливало российского человека? Хотелось бы сказать русского, но спасать постоянно приходилось рыбаков и мальчишек самых разных национальностей. На что уж не мог пожаловаться этот город, так на отсутствие разнообразия, так как в нем проживали люди целых 151 национальности. Глядя на реку сверху вниз, Мирослава вспоминала те времена, когда лед на Волге зимой выдерживал не только пешеходов, телеги, запряженные лошадьми, но даже тяжелые грузовики и трактора. Во времена ее детства дедушка брал внука, внучку и их друзей, и они отправлялись с набережной под полевым спуском по льду на песчаную косу, где росла верба. Правда ломать ветки дед не разрешал, зато бегать возле кустов можно было сколько угодно и любоваться пушистыми комочками, начинающими выглядывать из почек, как птенчики из гнезда. То-то радости было. Но то время как это не грустно, миновало безвозвратно.